Глава 6. Знаешь, я тут подумал, после ссоры у нас еще не было возможности побыть наедине, так что, хочешь, я останусь у тебя на ночь? С надеждой спросил Трэвис, когда мы подъезжали к дому. Меня охватило чувство паники. Всего несколько минут назад я была одна на парковке с парнем, которого Трэвис ненавидел, и главное, я все еще о нем думала. Я вздохнула и постаралась ответить как можно более спокойно. Да, конечно, пойдем. Мне нужно все исправить, стать прежней Ванессой, которая не поддается очарованию первого встречного и не лжет своему парню. На шкафчике у входа лежала записка от мамы. Ужиную с Виктором и коллегами, буду поздно, целую. Если так будет продолжаться, то скоро я забуду, как она выглядит. Я быстро разолась, включила обогреватель и босиком прошлась по персидским коврам, расстеленным между прихожей и гостиной. Ковры. Когда отца взяли бухгалтером в одну международную компанию, мы смогли позволить себе более комфортный уровень жизни. Эти ковры были первой дорогой покупкой мамы. 12 лет прошло, а они выглядят так, словно их только вчера привезли из магазина. Трэвис устроился в гостиной на кресле рядом с диваном, а я отправилась на кухню в поисках чего-нибудь на ужин. Увы, холодильник был пуст. Что за черт? Спасибо за заботу, мама. «Наверное, придется заказать еду. У меня ничего нет», — крикнула я Трэвису. «Хорошо. Пиццу или что-то азиатское?» «Что ж, не могу не признать, Трэвис прекрасно знает мои предпочтения». «Здесь неподалеку открыли японский ресторан. Говорят, там очень вкусно». Я сняла нужный флеер с магнита на холодильнике, потом вернулась в гостиную и села к Трэвису на колени. «Значит, ужинаем по-японски. Что-нибудь выпьешь? Газировку? Пиво?» — спросила я, оформив заказ. «Пожалуй, пиво. Сегодня же за руль уже не садится. Мама всегда держит в холодильнике одну бутылку для тебя». «В этом доме может закончиться еда, но вот пиво для тебя всегда найдется. «Она любит меня чуть ли не больше, чем моя мать», — самодовольно проворковал Трэвис. «Только потому, что ты напоминаешь ей лучшую версию моего отца в счастливые времена. Так что не слишком обольщайся», — я показала ему язык и сходила за напитком. Но, пока меня это устраивает, а дальше время покажет, кто лучше», — Подмигнул Трэвис и сделал глоток. Его слова меня немного задели, хотя я понимала, что он прав. Долгие годы я верила, что никто и никогда не сможет сравниться с отцом. Он был моим героем, мужчиной из большой буквы, моим убежищем. Но когда я пошла в школу, родители стали все чаще ссориться. Маму постоянно что-то не устраивало в жизни. Казалось, ее раздражал даже просто голос отца рядом. Никогда не понимала, почему. Ведь именно он обеспечивал нас всем. Мама же неблагодарно воспринимала это как должное. С каждым годом ситуация только ухудшалась. Ссоры сменились обвинениями и угрозами. Потом случилось расставание и, наконец, развод. В этом кошмаре я была совсем одна, брошена на произвол судьбы. Отец психанул, оставил нам дом, немного денег и уехал. Он бросил меня, а ведь я всегда была на его стороне, У нас с ним были особые отношения, никак с мамой. Мама, когда она кричала на папу, меня тошнило. Она обвиняла его в том, что целиком посвятила себя семье и не реализовалась на работе, как это сделал он. Но потом я узнала об этом и про то, что их отношения с отцом начались задолго до ссор с мамой. Беттани была моложе, изговорчивее моей матери. У нее была успешная карьера, ей не хватало только одного. Семьи. В последний раз родители разругались, когда мама через общих друзей узнала, что Бетта не в положении, а ведь после ухода отца прошло совсем мало времени. Для нас с ней это стало ударом. Я почувствовала себя отвергнутой, что меня предали и ранили до глубины души. Сердце разлетелось на тысячу мелких осколков, но чтобы окончательно не потерять отца, я заставила себя смириться с беременностью его новой жены. Я стала приходить в дом, где теперь жил отец со своей новой семьей. Каждый раз, переступая его порог, я ощущала тошноту, но брала себя в руки ради того, чтобы провести время с дорогим мне человеком. Но мои визиты не нравились Беттане. В 15 лет я случайно подслушала их с папой разговор на кухне. «Не хочу ее здесь видеть», — прошипела она. не считала, что я хочу вернуть папу домой. У меня тогда закралось нехорошее предчувствие, что отец рано или поздно поддастся ее внушениям. Эта злая красотка имела над ним абсолютную власть. К сожалению, я оказалась права. Отец стал реже появляться, реже звонить, а потом и совсем исчез. Он выбрал новую жизнь и вычеркнул из нее меня. Шестнадцатый день рождения я праздновала без него, без его улыбки, которая обычно сопровождала распаковку подарков. Без совместного задувания свеч, без его взволнованного голоса, поющего хэппи-бёздой, я ужасно скучала. Не хватало атмосферы тепла и семьи, которую мог создать только он. Не хватало внимания, которое он уделял мне, чтобы я чувствовала себя особенной. С тех пор я ничего об отце не слышала. Первое время я каждый день звонила ему и плакала, винила и ненавидела себя за то, что не смогла его удержать. Он разлюбил меня, потому что я оказалась не так важна. Но за жалостью к себе последовала ненависть к нему. Я возненавидела его до смерти. Отец предпочел другую женщину моей матери, другого ребенка мне. Новые воспоминания о тем, что мы создали вместе — Он лишил меня шанса вырасти рядом с ним в угоду чужой воле. Эта ненависть меня измотала. Я перестала быть собой, злилась на весь мир, чувствовала себя уродцем. Но в один прекрасный день я проснулась и перестала плакать, винить себя, ненавидеть и искать его, потому что поняла, если отец отказался от дочери, то и дочь должна научиться жить без него». Я выбросила из головы неприятные воспоминания и переключилась на Трэвиса. Наша с ним история началась ровно через год после того, как разрушились мои отношения с отцом. Трэвис был братом-близнецом Тиффани, с которой мы познакомились в старшей школе. В первую неделю учебы нам с Тиффани дали парное задание. Мы с ней оказались настолько разными, что я с первой минуты возненавидела эти занятия. Но именно эта разница, в конечном счете объединила нас настолько, что родилась крепкая и верная дружба, которая длится уже больше четырех лет. С Трэвисом же все получилось иначе. Первый раз я увидела его, когда приехала на их роскошную виллу, чтобы как раз поработать над совместным заданием Стифани. Меня сразу впечатлили его русые кудри и ослепительная улыбка, Трэвис тогда меня не заметил, а я постеснялась подойти к нему, чтобы хотя бы поздороваться. Следующие два года я втайне мечтала о нем, пока Купидон, не без помощи Тифани не выпустил стрелу как-то вечером на ярмарке. В тот день я была подавлена, и Трэвис попытался меня подбодрить, угостил сладкой ватой и подарил мягкую игрушку, которую выиграл в тире. Через несколько дней он пригласил меня на ужин. Затем в кино и на пару матчей. Первые месяцы вместе были волшебными. Внимание, любовь и защиту, которых я больше не получала от отца, мне теперь давал Трэвис. Не понимаю, когда магия закончилась и сменилась равнодушием. Трэвис стал пренебрегать мной, воспринимать как надоевшее приложение. И удалить жалко, и играть больше неинтересно. Я молча все терпела, но в последнее время стала все чаще спрашивать себя. «Сколько еще ты так продержишься?» Привезли еду, мы включили фильм, и я отмахнулась от воспоминаний, но думать все равно не перестала. Пока ела сашими, темпуру и соевую лапшу, все размышляла, так ли уж сильно Трэвис любил меня еще тогда. Он, видимо, почувствовал мои сомнения, обнял за талию и пересадил к себе на колени». Я не стала сопротивляться и отдалась поцелуем и ласкам, но тут мысли напомнили о зеленых глазах, надменной улыбке, колючем голосе и... Чёрт! Нет! Я отстранилась от Трэвиса. Он посмотрел на меня задурманенным от желания взглядом. «Что случилось?» Я поднесла пальцы к губам и попыталась восстановить сбившееся дыхание. «Такого со мной еще не случалось», Думать о другом парне, когда целуешь своего, — это исключено. Не позволю Колинзу залезать в мою голову и портить такие моменты. Ничего. Мне... Мне показалось, что я услышала звук ключей в замке. Я выдала первое правдоподобное оправдание и поцеловала Трэвиса, чтобы он ничего не заподозрил. Он прервал прелюдию, встал с дивана и на руках понес меня в мою комнату. Там мы предались утехам, но во мне секс не вызывал никаких эмоций. Из объятий и сна меня вырвал запах горячего кофе и блинчиков. Трэвис все еще крепко спал рядом. Я несколько секунд смотрела на него, блуждая пальцами по его кудряшкам. Меня не покидало чувство вины за то, что вчера я вела себя с ним так отстраненно. Потом я все же осторожно разбудила его и уговорила спуститься на завтрак. Порог кухни, где у плиты уже вовсю порхала мама, мы переступили вместе. «С возвращением, мама!» — проговорила я сквозь стиснутые зубы, бросив на нее обиженный взгляд. Я не видела ее с утра понедельника, а теперь она здесь изображает из себя идеальную мамочку. Но мой взгляд ее не смутил. Мама лучезарно улыбнулась. Лицемерка. Конечно, старается перед Тревисом. «Доброе утро, милая!» «И тебе доброе утро, Трэвис. Я сварила кофе». Эти слова она почти пропела, а потом протянула мне дымящуюся кружку. Мама пыталась купить мою благосклонность. Я слишком хорошо ее знала. Не удостоив ее даже взглядом, я взяла кружку и села за стол. Трэвис, в отличие от меня, тепло поприветствовал маму. Еще я приготовила блинчики». Добавила она и ловким движением поставила передо мной тарелку. Вероятно, утром мама прошлась по магазинам, чтобы угостить дорогого Трэвиса идеальным завтраком. Я посмотрела на нее, но сказать ничего не успела. Мама отправилась к холодильнику, достала оттуда взбитые сливки и кленовый сироп, потом вернулась ко мне, полила сиропом блинчики, а рядом выдавила две сладкие воздушные горки. «Спасибо». Я принялась резать блины и макать его в сливки. «Этот раунд за ней. Дам ей передышку». «Трэвис, дорогой, ты хорошо спал? Поешь с нами. Знаю, блины ты не любишь, но могу приготовить для тебя яичницу с беконом». Я закатила глаза. «Спасибо, миссис Уайт. Я выпью чашечку кофе», — ответил Трэвис. «О боже, сколько раз повторять! Зови меня Эстер!» «Вот, пожалуйста, твой кофе без сахара». Широкой улыбкой она протянула ему кружку и похлопала по плечу. «Зови ее, Эстер», — проворчала я себе под нос. Трэвис чуть не подавился от смеха. «Как родители? Сестра?» «Мама не сдавалась». «Отец в Европе. Тифани в порядке, но мы никак не можем убедить ее бросить социологию. Это не ее. Хотя сейчас она и вовсе зациклилась на желании стать криминалистом. А в чем проблема? Спросила я. Тифани преуспевает во всем, за что берется, и если станет криминалистом, то самым лучшим ты должен поддерживать ее. Вы же не просто брат и сестра, вы близнецы. Не слушай ее, Трэвис», — тут же вмешалась мама. Моя дочь живет в стране грез. Тифани должна последовать твоему примеру и продолжить делаться. Она положила руку мне на плечо. Моей Нессе тоже хорошо бы понять, как важно строить будущее, которое обеспечит финансовую стабильность, и не тратить время впустую на утопические желания. Я всегда говорила, что стоит изучать право. Так хватит. Я хлопнула по столу и встала. Мы не виделись 48 часов, и теперь первым делом она снова указывает мне, как жить. «Спасибо за завтрак, мам, но твоих советов никто не просил». Я вернулась в комнату, чтобы одеться. Трэвис и мама продолжили беседу без меня. «Не могу поверить, что ты поддержал ее, набросилась я на него, когда мы сели в пикап. Трэвис закатил глаза, но я стала возмущаться дальше. «Ты понимаешь, что социальный престиж — не единственная радость в жизни. Вы с мамой просто невыносимы. Не преувеличивай». «Твоя мама права». Я хмыкнула и потянулась к радио, но Трэвис перехватил мою руку и сжал ее. Ночь была прекрасна. Давай не будем портить день. Меня снова укололо чувство вины. Я вздохнула и погасила зародившийся в груди протест. Когда мы подъехали к кампусу, я сразу заметила Алекса и побежала к нему. Трэвис отправился к ребятам из команды. Я запрыгнула Алексу на спину, и он вздрогнул. «Несси, я искал тебя», — признался он с улыбкой, опуская меня на землю. Нашел, Рассказывай», — я убрала непослушные пряди с лица. Мама вернулась из Италии. «Подожди, что? Ты же неделю назад приехал из Санта-Барбары». Иногда я забываю, что его мама постоянно в разъездах по работе. Я ей так завидую. Когда нам с Алексом было по 13 лет, она взяла нас с собой в Вашингтон и там вместе с няней устроила экскурсию по городу. Тот прекрасный день до сих пор остается одним из самых счастливых моментов моей жизни. Да, она проводила аукцион в одной из библиотек Флоренции и попросила передать тебе небольшой подарок. Вот, держи. Думаю, тебе понравится. Он достал из рюкзака бумажный пакет и протянул мне. Внутри оказался сверток в папиросной бумаге. Я стала распаковывать его, ощущая себя ребенком на Рождество, а потом увидела, что это первое издание гордости и предубеждения, и чуть не упала в обморок. «Алекс, это шутка? Твоя мама подарила мне первое издание моей любимой книги?» Я, мягко говоря, была в шоке. «Я... я... я не могу его принять. Оно...» Оно, наверное, стоит целое состояние. Я протянула подарок обратно, но Алекс меня остановил. Несси, мама не примет книгу обратно. Она взяла с меня обещание, что я сделаю все, чтобы издание осталось у тебя. Кроме того, ты же знаешь, находить такие драгоценности ее работа, и она рада делиться ими, когда может. Но это слишком, это же первое издание, понимаешь? С восхищением в глазах я листала любимый роман. Просто не знаю, что сказать. «Спасибо, будет вполне достаточно», — весело подсказал Алекс. «Спасибо, огромное спасибо!» Я крепко обняла его. «Давай выпьем кофе перед занятиями, хорошо?» Я кивнула, продолжая любоваться подарком. Он был прекрасен. В кафетерии мы сели за свободный столик, пили кофе и болтали обо всем на свете. Я рассказала, что устроила утром мама, и об их разговоре с Трэвисом. «Так», — Алекс собрал пальцами песчинки сахара, упавшие с пончика. «А как ваши дела с Трэвисом? Все хорошо?» «Эммм... Допустим...» Я поставила стакан и из-под лобья посмотрела на друга. «Допустим...» Я вытянула ноги под столом и вздохнула. «Летом Трэвис вел себя странно, и сейчас мы пытаемся восстановить отношения». Алекс кивнул, но, похоже, я его не убедила. «Не знаю, Несси. Первый раз за два года вижу, насколько ты от него отдалилась». Его слова застигли меня врасплох. Я пожала плечами, но ответить не успела. Отвлекли четверо вошедших парней. Среди них был Томас с телефоном в руке и рыжей шаной под боком. Вся компания устроилась на высоких табуретах перед прилавком. Голова Томаса была опущена. Видимо, он разговаривал по телефону. Шана наклонилась к нему и что-то кокетливо прошептала на ухо, но он не обратил на нее внимания. Тогда девушка принялась поглаживать его шею и затылок. Не помогло. Томаса полностью поглотила беседа. В итоге раздосадованная рыжая отвернулась и переключилась на незнакомого блондина. «На кого смотришь?» — спросил Алекс. Его вопрос привел меня в чувство. «Да так, ни на кого». Не видела раньше того светловолосого парня за стойкой. Ты его знаешь? Что со мной происходит? Я вру лучшему другу». Алекс обернулся и вытянул шею, чтобы понять, о ком я говорю. «Думаю, он с инженерного факультета. А что?» «Просто любопытно стало», — отмахнулась я и еще раз попыталась успокоить Алекса насчет нас с Тревисом. Минут через десять компания парней направилась к выходу. Я проводила их взглядом, отметив, что их стало меньше. Куда делся Томас? Потом я заметила, что на меня смотрит Шана. От ее взгляда у меня возникли мурашки. Пришлось выпрямить спину, прогоняя смущение. С каких пор она знает о моем существовании? «Привет, незнакомка». Бархатный голос коснулся моего уха, вызвав странное ощущение в животе. Томас сел рядом, слегка расставил ноги и закинул руку на спинку моего стула. Я задержала дыхание, у Алекса расширились глаза. «Не называй меня так», — прошипела я, приходя в себя. «Почему?» — Томас сделал вид, что удивился. Я бросила на него суровый взгляд. «Потому что! Какого черта ты пришел, Тебе здесь не рады!» «Решил пожелать тебе доброго дня. Разве не так поступают друзья?» «Мы с тобой не друзья, я уже говорила». Томас нахмурился, затем вдруг взял мои руки и поднес их к своей груди на уровне сердца. Хочешь сказать, что все, что было между нами вчера, лишь глупая игра? обиженно спросил он. Я уставилась на него, не решаясь повернуться к Алексу. Только когда Томас разразился смехом, я поняла, что он просто дразнил меня, развлекался. «Мне захотелось хотя бы раз в жизни самому это сказать, а не в очередной раз услышать», — оправдался он с довольной улыбкой. «Какой же ты идиот!» — я опустила взгляд, испытывая неловкость. Алекс кашлянул. «Боже мой, какой позор!» «Увижу ли я тебя сегодня на каком-нибудь занятии?» — поинтересовался Томас. «Нет, к счастью, для меня. Жаль, я буду скучать по твоему хмурому личику». Он попытался снова меня поддеть. «Зато я совсем не буду скучать по тому, кто мешает мне учиться». Встав из-за стола, я перекинула сумку через плечо и жестом пригласила Алекса к выходу. «Мне пора на занятия. Я не собираюсь тратить время на татуированного нахала». «Так, а теперь объясни, что это было. Ты знаешь этого парня?» — спросил потрясённый Алекс, когда мы оказались за пределами кафетерия. «И да, и нет. У нас несколько общих предметов, и он играет в команде Трэвиса. Но это ты и без меня знаешь. Томас просто болван, возомнивший себя неизвестно кем. Нас с ним ничего не связывает. Мы говорим о Томасе Коллинзе, ты же понимаешь? У него всегда есть скрытые мотивы, когда речь идет о девушках». «Если под скрытыми мотивами ты подразумеваешь желание издеваться надо мной, то абсолютно прав. Ты знаешь, что я имею в виду. Несси, не будь наивной». Я рассмеялась. «Тебе показалось, Алекс». Он скрестил руки на груди. «Тогда почему ты покраснела?» «Что? Я... я не покраснела?» «Нет, покраснела». Выражение его лица говорило «попалась». «Слушай, я не знаю, что вы двое задумали, но...» «Мы ничего не задумали», — перебила его я. «Хочу просто предупредить, что лучше с ним не связываться. Ты знаешь, я против Трэвиса, но, поверь, Томас еще хуже. К тому же, откровенно говоря, ты не в его вкусе». Я понимала, что Алекс прав, и все же непонятно, почему последняя его фраза меня сильно задела. «Хочешь сказать, что я для него плоховато?» «Это ты имеешь в виду?» «Что?» — изумился Алекс. «Конечно. Кого заинтересует такая скучная девушка, как я, которая все дни проводит за чтением или учебой, Я отвернулась от Алекса. «О чём ты?» Он схватил меня за руку и все таки заставил на него посмотреть, прежде чем мы войдём в класс. «Ты ведь понимаешь, что такие парни, как Томас, девчонок просто используют. Не попадай в его ловушку» спокойно объяснил Алекс. «Всё нормально. Трэвис уже предупредил меня, чтобы я не общалась с Томасом». «Неприятно признавать, но на этот раз Трэвис прав», — вздохнул Алекс. «Алекс, ты преувеличиваешь. Что за паника. Со мной все обращаются как с беспомощным ребенком. Я прекрасно понимаю, что собой представляет Томас Коллинз, и точно знаю, что от таких, как он, надо держаться подальше». «Ты должен мне доверять», — добавила я, когда мы сидели на своих местах. «Не стану отрицать. Томас привлекательный и чертовски обаятельный, но я не настолько глупа». «Привлекательный и чертовски обаятельный», — передразнил меня Алекс. «То есть он тебе нравится?» «Что? Нет, я этого не говорила», — возразила я. Друг озадаченно на меня уставился, и я почувствовала, что не права. И вообще, ты, кажется, забыл, что я не свободна. Я бы никогда не изменила Трэвису, ты же меня знаешь. В своих словах я была уверена, кажется. Почему все таки когда Томас оказывается рядом, я смущаюсь и теряюсь?»